Глава 11. Ложь, грязная ложь и тестирование прошлого. Шарлатаны и негодяи прячутся в темных углах, поджидая тех, кто ничего не подозревает. Не становитесь их жертвами. Система Stonehenge Plus превратила 5000 долларов в 1 миллион всего за 5 лет. Stonehenge Plus была изобретена Стапендос Магнификус – В дословном переводе с латыни – «ошеломительный восхититель». Ученым из НАСА, обнаружившим, что метод, использовавшийся для управления космическими аппаратами, также применим для валютного трейдинга. С точностью свыше 90%. У системы не было ни одного проигрышного месяца на протяжении 10 лет. Система настолько хороша, что мы планируем продать лишь 100 копий. Получите свою копию сейчас, пока она продается по цене всего 1999 долларов. Рекламное объявление торговцев системами. Все, кто хотя бы немного занимается трейдингом, наверняка видели подобные объявления. Равно как и те, кто интересуется трейдингом и получает прямую рассылку по этой теме. Но берегитесь, покупатели, есть много шарлатанов, использующих безответственные маркетинговые тактики и нереалистичные результаты тестирования прошлого для продвижения своих новых изобретений. Многие из поставщиков сознательно выстраивают системы, которые никогда не принесут доходности, сопоставимой с той, которую обещают в рекламе. Некоторые из них сознательно меняют условия тестов для того, чтобы заставить системы выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Безусловно, не все продавцы столь неразборчивы в средствах. Некоторые верят в то, что продаваемые ими системы будут работать, не понимая, что их системы ошибочны по сути, или не зная, что тестирование данных прошлого имеет свои ограничения, не позволяющие использовать исторические результаты для предсказания будущего. Безусловно, есть и те, кто умеет избегать ошибок, связанных с историческим тестированием. Однако такие продавцы составляют подавляющее меньшинство, и для неискушенного трейдера крайне сложно распознать систему, разработанную с использованием хороших методов тестирования. Даже профессиональные трейдеры зачастую не знают причин, по которым на практике их системы работают гораздо хуже, чем при историческом моделировании. Они знают о существовании этого феномена и принимают его во внимание, однако не понимают его причин. Трейдеры выделяют четыре основных источника расхождений между результатами исторического тестирования и реальной практики. Эффект трейдера. Тот факт, что некий метод позволил кому-то заработать много денег, побуждает прочих трейдеров использовать сходные идеи. Чаще всего это приводит к тому, что метод перестает работать так же эффективно, как в самом начале. Случайные эффекты. Успешные исторические результаты теста могут быть вызваны случайным стечением обстоятельств. Парадокс оптимизации. Замена одного из параметров, например, использование 25-дневной скользящей средней по сравнению с 30-дневной в изначальной модели, снижает точность прогноза. Подгонка результатов или подгонка кривой. Система может быть столь сложной, что окажется неприменимой для реальной практики. Система целиком базируется на ситуации прошлого, и небольшое изменение поведения рынка может привести к существенному искажению результатов ее использования. Эффект трейдера. В физике есть понятие «эффект наблюдателя». Суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление. Обозреватель нарушает частоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге. Проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом, стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечено многими трейдерами. Однако, если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом. Представьте себе стратегию прорыва. Если вам известно, что многие трейдеры планируют осуществить закупки в момент прорыва на достаточно вялом рынке, что вы можете сделать, чтобы заработать в этой ситуации? Какая стратегия позволит вам получить деньги с той же легкостью, как если бы вы их напечатали? Возможно, вы захотите разместить свои приказы раньше, чем другие трейдеры, тем самым спровоцировав рост цен до уровней, вызывающих цепную реакцию размещения приказов крупными игроками. Тогда вы сможете продать им свою позицию и получить гарантированную прибыль. По сути, вы продвинули цены и получили преимущество по сравнению с другими игроками. Представьте себе, что вы торгуете золотом. Что бы вы предприняли, узнав, что АКМИ планирует закупить, к примеру, тысячу августовских контрактов по цене 410 долларов 50 центов? Если бы вы смогли купить достаточно контрактов, чтобы поднять цену на рынке до этого уровня, вы могли бы их продать, как только этот уровень будет достигнут. С одной стороны, если текущая цена далека от желаемой, Для того, чтобы гарантированно поднять рынок до нее, может потребоваться больше денег, чем у вас есть. С другой стороны, если цена достаточно близка к желаемой и составляет, к примеру, 408 долларов, то серия покупок может поднять цену так, чтобы инициировать эти покупки со стороны ЭКМИ. Так как вы сначала покупаете, а потом быстро продаете, вы можете изменить само понятие прорыва. Пока в действии не вступил эффект трейдера, прорыв означал пробитие уровня сопротивления, вследствие чего возникала высокая вероятность движения цены в предпочтительном направлении. Однако с появлением новых сделок, направленных лишь на то, чтобы сдвинуть рынок достаточно для возникновения прорыва, понятие прорыва изменилось. Давайте изучим эту концепцию на конкретном примере. Представьте, что на рынке нет покупателей, готовых покупать по цене 408 долларов или выше. Однако есть продавцы, желающие продать тысячу контрактов по любой цене выше 409 долларов. И эти приказы на продажу будут действовать как потолок, не позволяющий ценам подняться выше 409 долларов. Пока вы не разместили ваши дополнительные приказы на покупку, Рынок вряд ли готов вырасти до уровня 410 долларов 50 центов. Соответственно, прорыв не происходит. С точки зрения симуляционной модели на базе прорыва в данной ситуации прорыва нет. А значит, сделки не проводятся. Теперь представьте, что при тех же условиях вы входите в рынок и покупаете тысячу контрактов по средней цене 409 долларов. На рынке больше нет продавцов, готовых продавать по этой цене. Поэтому вы покупаете еще тысячу контрактов по цене 411 долларов. Эта сделка заставляет крупного покупателя начать действовать, и в это самое время вы продаете ему тысячу контрактов по 411 долларов. Хотя он считает, что получил хорошую цену, вы осуществили прекрасную сделку. Вам остается лишь избавиться от оставшихся 100 контрактов. Поскольку на рынке нет покупателей, готовых купить по недавней цене, Вы должны ее снизить. Вы продаете 100 контрактов по цене, на которую рынок был согласен, то есть 407 долларов. Вы теряете 4 доллара за 100 унций по 100 контрактам, то есть 400 тысяч долларов. Однако вы заработали 2 доллара за 100 унций по 1000 контрактам и получили прибыль 160 долларов без учета комиссионных. Неплохо для нескольких секунд работы. Что случилось с трейдерами из АКМИ, которые рассчитывали на перевес при прорыве? Они вошли в крупную позицию по причинам, отличным от тех, которые мог бы показать обратный исторический тест. Это результат действия эффекта трейдера. Показательный случай произошел с системой, очень популярной в недавнем прошлом, которая на протяжении нескольких лет демонстрировала прекрасные результаты. По этой причине многие брокеры стали предлагать ее своим клиентам. Как-то я слышал, что оборот с использованием этой системы достигал нескольких сотен миллионов долларов. Вскоре после того, как система достигла пика своей популярности, торговавшие с ее помощью трейдеры испытали падение, превосходящее по продолжительности и силе какие-либо аналоги в течение последних 20 лет тестирования. Система обладала одним недостатком. Если цена закрытия проходила определенные уровни, на утро ожидались приказы на покупку или продажу. Так как многие трейдеры знали, на каком уровне могли быть инициированы такие приказы, достаточно легко можно было купить на уровне закрытия в преддверии начала торгов на следующее утро. После этого можно было закрыть позицию продажей на следующее утро по цене открытия. Цена продажи могла быть выше из-за того, что в соответствии с правилами системы к началу утренней торговли формировалось определенное количество приказов на покупку. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, авторы системы применяли портфели, в состав которых входили позиции на ликвидных рынках, таких как пиломатериалы и пропан, которые могли динамично двигаться на малых объемах. Многие из тех, кто торговал с помощью системы, также работали на этих ликвидных рынках. Я уверен, что внезапный крах системы был спровоцирован в большей мере массовыми покупками, которые, по сути, на время разрушили перевес. Некоторые трейдеры используют любые повторяющиеся ситуации, которые замечают. Это один из поводов создать собственную систему, а с ее помощью хоть немного уменьшить вероятность того, что ваш перевес будет уничтожен эффектом трейдера. Другие трейдеры не будут точно знать, когда вы собираетесь покупать, а когда продавать. Когда мы торговали для Рича, часто случалось так, что мы открывали сделки в одно и то же время. Трейдеры знали, что когда от нас начинают поступать большие заявки, это может продлиться некоторое время, и начинали двигать рынок в определенном направлении. Это было рискованно для нас – Мы использовали приказы с лимитами, и в таких обстоятельствах могли не заключить нужных сделок, и нам пришлось бы отзывать приказы. Иногда, когда я планировал покупать и знал, что рынок отреагирует на шаги игроков, пытающихся сдвинуть его в направлении наших покупок, я посылал ложные приказы для обратных действий. А потом, когда рынок сдвигался, я отменял первоначальный приказ и размещал приказ с лимитом, близким к цене рынка, или даже к оборотной стороне предложения. Например, если я хотел купить 100 контрактов, то сначала размещал ложный приказ на продажу. Если это был ложный приказ на продажу 100 контрактов по 415 долларов, а цены спроса и предложения на рынке составляли соответственно 410 и 412 долларов, наличие такого приказа могло сдвинуть цены к уровням 405 и 408 долларов. Затем я отменял ложный приказ, и открывал сделку по покупке с лимитом 410 долларов. И мог купить по 408 или 410 долларов. То есть по первоначальной цене спроса до моего первого приказа. Такие вещи я делал нечасто, но это позволяло мне вводить других трейдеров в заблуждение относительно наших действий. Это похоже на блеф в покере. Вы не можете блефовать все время, иначе вам кто-нибудь ответит, примет игру, и вы все потеряете. Однако, если блефовать время от времени, можно выиграть, так как другие игроки, вступающие в игру в расчете на ваш блеф, могут существенно повышать ставки, не зная, что у вас на руках сильная карта. Порой, блефуя, можно сорвать весь банк. Подобно тому, как блеф вводит в заблуждение остальных игроков, черепахи создавали путаницу тем, кто пытался вычислить стиль трейдинга Ричарда Денниса. Некоторые из нас использовали небольшие стопы, некоторые большие. Кто-то покупал на прорыве, кто-то чуть раньше или чуть позже. В целом мы создавали домовую завесу, что, возможно, помогало Ричу заключать больше сделок по нужным ценам. Эффект трейдера может быть вызван не только сознательными попытками одних трейдеров опередить остальных. Если многие трейдеры пытаются использовать одну и ту же рыночную ситуацию, Это может разрушить ее, хотя бы на время, так как их приказы размоют прорыв. Такая проблема чаще всего встречается в сделках арбитражного типа, где перевес обычно невелик. Случайные эффекты Большинство трейдеров не осознают степени, в которой результаты их работы могут зависеть от совершенно случайных факторов. А типичный инвестор осведомлен о ней еще меньше, чем типичный трейдер. Даже весьма опытные инвесторы, например, управляющие и принимающие решения от имени пенсионных и хедж-фондов, в целом не понимают степени этого эффекта. Результаты могут колебаться в фантастических пределах из-за полностью случайных событий. Величина колебаний в серии исторических тестов, включавших случайные события, была удивительно высокой. В этом разделе мы изучим возможности, возникающие вследствие воздействия случайных факторов при долгосрочном следовании трендам. Обсуждая E-Ratio, я проделал симуляцию модели со случайными входами в короткую или длинную позицию, используя компьютер для генерирования того или иного решения – бросания монетки. Я создал симуляционную систему, в которой совмещались случайные входы с выходами через определенные промежутки – внутри диапазона от 20 до 120 дней. После этого я провел 100 тестов с теми же данными, которые в главе 10 использовались для сравнения стратегий следования трендом Лучший тест в модели продемонстрировал результат 17% и превратил 1 миллион долларов примерно в 5,5 миллионов за 10,5 лет теста. Худший тест терял по 20% ежегодно. Это показывает, что в данных ситуациях многовариантность возможна исключительно за счет случайных событий. Что произойдет, если мы добавим небольшой перевес? Что если мы сделаем нашу систему более похожей на систему следования тренду путем добавления фильтра тренда, подобного тому, что мы используем в системе тренда Данчиана? В итоге этого сделки открываются случайным образом, но только в направлении основного тренда. Ответы на эти вопросы интересны, потому что если вы изучите историю любого фонда, следующего за трендом, то обнаружите существенное различие в результативности. Если работа отдельного фонда хорошая, то менеджер фонда для объяснения успеха будет, разумеется, ссылаться на прекрасные стратегии и отличное исполнение. Однако прекрасные результаты могут быть достигнуты за счет случайных эффектов, а не прекрасной стратегии. Это становится очевидным, если понимать меру, в которой случайные эффекты могут влиять на результат в случае наличия перевеса. Если добавить фильтр тренда к системе абсолютно случайно заключаемых сделок, средняя результативность существенно повысится, как показали итоги 100 тестов. В проведенном мной расчете... Средняя отдача выросла до 32%, а величина среднего падения упала до 44%. Но даже при добавлении фильтра тренда отдельные тесты показывают различные результаты. По итогам 100 независимых тестов лучший тест показал отдачу на уровне 53%, коэффициент мар на уровне 1,58%, и величину максимального падения, равную 34%. Худший из тестов показал отдачу на уровне 17,5%, а падение было на уровне 63%. Удача или случайные эффекты оказывают существенное влияние на деятельность трейдеров и фондов, несмотря на то, что лучшие трейдеры не любят сознаваться в этом своим инвесторам. Инвесторы верят в то, что послужной список значит больше, чем он на самом деле значит. К примеру, человек, инвестирующий в определенный фонд, ожидает, что в результате инвестирования он получит отдачу, сопоставимую с историческими результатами работы фонда. Проблема в том, что, глядя только на послужной список фонда, невозможно определить разницу между отличной трейдерской операцией со средним уровнем удачи – и средней трейдерской операции с огромной долей удачи. Случайные эффекты слишком разнообразны и многочисленны, поэтому их не всегда возможно с точностью определить. Давайте взглянем на лучший результат из проведенных мной 100 тестов. Если бы какой-нибудь трейдер торговал чуть менее агрессивно, например, на уровне 25% от обычного уровня черепах, то, как показал один из тестов, В течение 10 лет он мог бы обеспечить 25% отдачи при уровне падения 18%. Как мы знаем, трейдер, заключающий сделки случайным образом, скорее всего не сможет обеспечить сопоставимые уровни доходности в будущем, так как в случайной торговле нет перевеса. К сожалению, многие успешные трейдеры, по сути дела, не представляют себе, чему именно они обязаны своими успехами. Гены удачи. Суть случайных эффектов можно также понять, если изучить их присутствие в природе. Интеллект, рост, атлетическое сложение, способности к пению – все эти качества являются результатом действия случайных эффектов. Если ваши гены достаточно хороши для определенной характерной черты, то есть эта черта присутствует у обоих родителей, достаточно велики шансы того, что эта черта будет присутствовать и у вас. хотя, возможно, и не в такой степени. Если ваши отец и мать имеют высокий рост, вы, вероятно, также будете высоким. Однако, чем дальше их рост от среднего, нормального значения, тем больше шансов того, что вы будете ниже их. В генетике и статистике такая ситуация известна как эффект регрессии или возврат к среднему значению. Человек, чьи родители имеют высокий рост и передали ему свои гены, обладает на первый взгляд достаточно успешной комбинацией генов с точки зрения роста. Однако родители могут передать ребенку свои наследственные признаки, просто как генетический потенциал. То есть их ребенок, скорее всего, будет иметь рост более близкий к среднему, так как маловероятно, что у него проявится такая же удачная комбинация генов, как и у его родителей. Плохие новости для инвесторов. Если мы проведем расчеты по разделению групп фондов на успешные и недостаточно успешные, то обнаружим результат действия случайных эффектов. Причина этого заключается в том, что средних удачливых трейдеров больше, чем отличных, но неудачливых. Представьте группу из тысячи трейдеров, 5 или 6 из которых действительно превосходны. Если 80% из 1000 близки к средним трейдерам, только у пяти или шести есть вероятность быть неудачливыми, а у 800 есть шанс поймать удачу. Если 2% трейдеров будут удачливы настолько, что их послужной список за 10 лет будет хорошим, а описанный ранее тест показывает, что реальное количество таких трейдеров может быть и больше, это означает, что группа численностью 21 человек – продемонстрируют прекрасные результаты. Причем только четверть ее состава действительно отличные трейдеры. Удача и время. Со временем награда приходит к действительно отличным трейдерам, а не только к удачливым. Если 16 трейдеров удачливы на протяжении 10 лет, то по истечении следующих 15 лет их результаты будут, скорее всего, ближе к средним. И наоборот, если рассмотреть итоги пятилетнего периода, то количество трейдеров с высокими результатами, которым на самом деле просто повезло, будет значительно более впечатляющим. Такая взаимозависимость обусловлена тем, что в короткие периоды тестирования роль случайных факторов существенно выше. Что случится с показателями нашего теста, если мы возьмем короткий промежуток времени, например, 3,5 года, с января 2003 по июнь 2006? Для этого периода средняя отдача при случайных входах составляет 35%, а коэффициент MAR, MAR, составляет 1,06%. Настоящие системы показывают более хороший результат. Система тройной скользящей средней принесла 48,5% отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,5. Система прорывов Боллинджера принесла 52% отдачи с коэффициентом MAR, равным 1,54, а система двойной скользящей средней 50 – 50% отдачи с коэффициентом мар равным 1,25. Если говорить о случайных тестах, сколько удачливых трейдеров по итогам 100 тестов смогли показать хорошие результаты? Какие счастливчики смогли показать более высокие результаты, чем система? У 17 тестов из 100 – Коэффициент мар был выше 1,54. Из этих 17 только у 7 отдача была выше, чем 52%. А самый удачливый трейдер, торговавший без системы, получил 71% отдачи с падением на уровне 34,5% и коэффициентом мар равным 2. Эти цифры могли бы дать пищу для размышлений тем, кто склонен изучать успех того или иного трейдера, основываясь лишь на результатах его работы за три года. Оценивая итоги работы за короткий срок, вы должны понимать, что существенная часть результата связана исключительно с удачей. Чтобы понять, относится ли трейдер к счастливчикам, или он действительно великолепно выполняет свою работу, нужно копнуть глубже и сфокусироваться на людях, стоящих за результатами работы фонда. Хорошие инвесторы вкладывают деньги в людей, а не в исторические результаты. Они знают, как идентифицировать способности, создающие великолепные результаты в будущем, а также могут определить черты, свидетельствующие о средних способностях к трейдингу. Этот метод является лучшим способом преодоления действия случайных эффектов. Однако хорошая новость для любителей исторического моделирования состоит в том, что на самом деле достаточно просто определить, когда результаты обратного теста вызваны случайными эффектами, а когда наличием перевеса в системе. В 12 главе мы подробно обсудим этот вопрос, но сначала давайте рассмотрим еще две причины, по которым обратное тестирование не соответствует реальности. Оптимизация. Различия между результатами тестирования и реальной работы могут быть вызваны еще одной причиной, которую я называю парадоксом оптимизации. Парадокс часто вызывает путаницу, особенно среди трейдеров, которые слабо знакомы с принципами компьютерного моделирования. Оптимизация – это процесс определения того, какие числовые значения следует использовать при торговле с помощью системы, основанной на расчетах. Эти числовые значения называются параметрами. Например, в длинном скользящем среднем параметром является количество дней. Другим параметром является количество дней в коротком скользящем среднем. Оптимизация представляет собой процесс выбора наилучших или оптимальных значений для данных параметров. Многие трейдеры не признают оптимизацию, считая, что она подразумевает подгонку кривой и в итоге ведет к искажению результатов. Но я считаю, что это чушь. Правильная оптимизация полезна, так как всегда лучше оценивать результаты, изучая изменения какого-либо параметра, чем игнорировать их. Зачастую это помогает выявить, что результаты достигнуты благодаря случайным эффектам, а не наличию перевеса в системе. Оптимизация – это исследование влияния того или иного фактора на результаты, а затем принятие квалифицированного решения о том, какой из них следует использовать при реальной торговле. Трейдеры, считающие, что оптимизация плоха или даже опасна, либо не понимают парадокса оптимизации, либо видели эффекты некорректной оптимизации, приведшей к тому, что в статистике известно как чрезвычайно близкая подгонка или сверхточность. Парадокс оптимизации. Парадокс оптимизации предполагает, что оптимизация параметра приводит к возникновению системы, которая с достаточной вероятностью будет эффективно работать в будущем. однако, скорее всего, не будет работать так же хорошо, как в симуляционной модели. Таким образом, оптимизация улучшает возможные действия системы, одновременно снижая точность исторических измерений для целей прогнозирования. Этот парадокс еще не понят до конца, что приводит многих трейдеров к отрицанию оптимизации систем из-за страха сверхточности или подгонки кривой в системе. Тем не менее, я заявляю, что правильная оптимизация целесообразна. Использование значений параметров, определенных в ходе корректной оптимизации, должно повысить вероятность получения хороших результатов при реальной торговле в будущем. Это может подтвердить следующий пример. При изучении графика значений коэффициента MAR как отправного входного параметра, определяющего ширину канала волатильности в показательных стандартного отклонения, при значениях от 1 до 4 величин стандартного отклонения. Заметьте, что пиковыми для данной модели являются результаты при ширине канала, равной 2,4 величинам показателя стандартного отклонения. Любое значение входного порога, меньшее или больше 2,4 в рамках данного теста, покажет более низкое значение коэффициента MAR. Теперь, возвращаясь к моему утверждению о целесообразности оптимизации, давайте предположим, что мы не оптимизировали ширину канала, а решили просто использовать ширину канала, равную 3. Мы принимаем такое решение, помня из курса статистики, что в нормальном распределении более 99% значений находятся в пределах 3% отклонения от среднего. Если предположить, что ситуация в будущем не изменится, Такое решение приведет к тому, что мы выложим много денег, и при этом наш трейдинг испытает гораздо более глубокое падение, чем можно было бы ожидать при входном значении 2,4. Для того, чтобы дать вам представление о том, насколько существенна разница, скажу, что тест при параметре 2,4 приносит за период 10,5 лет в 8 раз больше денег при том же уровне падения, что тест при параметре 3. Отдача при параметре 2,4 приносит 54,5% по сравнению с 28% при входном значении, равном 3. Отвергая оптимизацию, вы, по сути, оставляете трейдинг на волю случая, сознательно выбирая неведение. Теперь, когда мы увидели, как влияют изменения этого параметра на результат – мы стали лучше понимать, насколько могут различаться результаты в зависимости от величины входного параметра и насколько они действительно зависимы от него. Мы знаем, что если канал слишком узок, нам придется осуществлять много сделок, а это влияет на наши результаты. Если же канал слишком широк, мы пропускаем существенную часть тренда, не входя в него, а это также влияет на конечный результат. Если вы не проводите исследования, потому что боитесь сверхточности или подгонки кривой, вы лишаете себя полезного знания, способного улучшить результаты вашего трейдинга и дать вам идеи по совершенствованию системы в будущем. В последующих разделах мы разберем еще несколько параметров, принимающих, как вы увидите, при изменении значений на графике форму горы. Основа для прогнозов. Исторические тесты позволяют делать прогнозы, то есть показывают уровни эффективности, которых можно ожидать в будущем. Чем больше будущее напоминает прошлое, тем ближе результаты трейдинга будут к результатам исторического тестирования. Большая проблема исторического тестирования как средства системного анализа заключается в том, что будущее никогда не бывает точно таким же, как прошлое. Пока система зарабатывает деньги на неизменном поведении игроков рынка, отражающемся на состоянии рынка, можно говорить о допустимой аппроксимации будущего, хотя и не совсем точной. Исторические результаты теста, проведенного со всеми оптимизированными параметрами, показывают достаточно специфическую картину сделок. Это сделки, заключенные при использовании системы в ее наилучшем виде. То есть симуляционная модель показывает, какой наилучший результат мог бы быть продемонстрирован в прошлом. Можно было бы ожидать таких же результатов от реального трейдинга, если бы будущее в точности соответствовало прошлому. Но это никогда не произойдет. Парадокс оптимизации часто является причиной обмана и мошенничества. Многие недостаточно тщательно выстроенные системы демонстрируют высокую отдачу и поразительные результаты, особенно в краткосрочной перспективе, достигнутые, возможно, с помощью оптимизации для конкретных рынков. Поставщики систем декларируют эти результаты, зная, что достижение их в будущем вряд ли осуществимо. Однако тот факт, что оптимизация может привести к тестам, слишком позитивно оценивающим будущие результаты, не означает, что ее не надо проводить. На самом деле оптимизация критически важна для построения устойчивых систем трейдинга. Подгонка кривой. Жулики часто используют другие методы для получения нереалистичных исторических результатов. Самые беспринципные из них сознательно подгоняют результаты под определенные кривые. Подгонку результатов часто путают с оптимизацией, однако это вопросы разного порядка. Подгонка возникает в случаях, когда система является слишком сложной. Вполне возможно добавить к системе правила, улучшающие ее исторические результаты. но только при условии, что такие дополнительные правила оказывают влияние лишь на небольшое количество важных сделок. Добавление таких правил может привести к подгонке. Особенно справедливо это для сделок, проводимых в периоды, критические для кривой капитала системы. Например, правило, позволяющее вам выходить из прибыльной сделки на уровне близком к пиковому, безусловно улучшит результативность, однако будет являться подгонкой – так как неприменимо в большом количестве ситуаций. Я наблюдал многочисленные примеры того, как поставщики систем использовали эту технологию для улучшения показателей системы после неудачных периодов. Порой они начинают продавать лучшие, исправленные системы под названием «плюс» или «версия 2». Поэтому желающие приобрести улучшенную систему должны хорошенько изучить природу правил, составляющих улучшение системы, для того чтобы выяснить, не связано ли улучшение с подгонкой. Я нахожу полезным для изучения феноменов тестировать их на предельных значениях. Сейчас я представлю вам систему, в рамках которой проводится вопиющая подгонка результатов. Мы начнем с простой системы двойной скользящей средней и станем постепенно добавлять правила для подгонки результатов. Если вы помните, за последние шесть месяцев система испытала достаточно неприятное падение. Поэтому я добавлю несколько правил, чтобы уменьшить эффект такого падения и улучшить результаты. Я буду сокращать размер позиций на определенное количество процентов при достижении определенного уровня падения. А затем по завершении падения возобновлю торговлю в обычных объемах. Для реализации этой идеи мы добавляем правила с двумя параметрами оптимизации. Объем сокращения позиции и уровень, на котором производится сокращение. Я смотрю на кривую капитала в нашей модели и принимаю решение о том, что позиции будут сокращены на 90% при уровне падения, равном 38%. Это улучшает результаты с 42% до 46%. Уровень падения снижается с 56% до 39%. а коэффициент MAR вырастает с 0,74 до 1,17. Кто-то решит, что это отличное правило, улучшающее систему, и будет неправ. Проблема в том, что это правило действует только один раз в ходе всего теста, в самом его конце. Кроме того, я воспользовался моим знанием кривой капитала. Это говорит о том, что система сознательно подгонялась под известные результаты. Ну и в чем проблема, спросите вы. В нашем примере легко заметить резкое падение результативности при использовании порога для выхода при падении, меньшем 37%. Фактически изменение порога выхода при падении всего на 1% изменяет годовые результаты с прибыли на уровне 46% на убытки в размере 0,5%. Нам пришлось применить наше новое правило в августе 1996 года, После чего наши позиции сократились так сильно, что мы не смогли заработать достаточно денег для того, чтобы выбраться из этой ямы. Так что, возможно, это не такое уж хорошее правило. Оно сработало только для первого случая. И только потому, что падение произошло достаточно близко к концу периода тестирования. Трейдеры называют этот феномен «обрывом». Наличие обрывов, существенных изменений результатов вследствие небольших изменений значений исходных параметров – отличный индикатор того, что вы подогнали данные, и вследствие этого ваши реальные результаты будут крайне отличаться от результатов, полученных в ходе тестирования. Это еще раз свидетельствует в пользу оптимизации параметров. Вы можете сразу видеть обрывы и выявить источник проблемы до начала трейдинга. Важность размера выборки. Как я уже говорил, люди склонны уделять слишком много внимания редким случаям возникновения какого-то феномена, несмотря на то, что со статистической точки зрения из нескольких случаев невозможно извлечь много информации. Это основная причина подгонки. Правила, которые вступают в действие нечасто, могут вызывать ненамеренную подгонку – приводящую к расхождению между результатами тестирования прошлого и реального трейдинга. Хорошим примером этого является сезонность. Тестирование сезонных изменений на протяжении 10 лет предполагает изучение всего 10 случаев возникновения определенного сезонного феномена. Со статистической точки зрения такая выборка недостаточно, поэтому все тесты с ее использованием не дают точных прогнозов на будущее. Давайте рассмотрим правило, которое игнорирует эту концепцию и предполагает использование компьютера для того, чтобы избежать подгонки. Вы могли заметить, что на протяжении нескольких лет результаты сентября были плохими, поэтому мы тестируем правило, улучшающее показатели сентября на некий процент. Вы можете воспользоваться компьютером для поиска любых неудач, связанных с сезонностью, и для улучшения результатов в этих периодах. Я проделал это для системы, описанной в данной главе. Я провел около 4000 тестов, уменьшавших значение позиции в начале каждого месяца на некоторое количество процентов в течение нескольких дней, а по истечении этого периода начинал вновь торговать в полную силу. За десятилетний период тестирования я обнаружил всего два периода, в которых эти действия приводили к изменениям. Если сокращать позиции на 96% в первые два дня сентября и первые 25 дней июля, можно улучшить результаты. Хотите узнать, насколько? Применение правила улучшает отдачу с 46% до 58%. Падение немного вырастает с 39,2% до 39,4%, а коэффициент мар растет с 1,17%, до 1,48. И вновь мы думаем, что это отличное правило и что с его применением система заработает лучше. К сожалению, правило работает только потому, что в эти периоды в прошлом было существенное падение. Маловероятно, что падение в эти конкретные периоды вновь повторятся. Это пример самой неправильной подгонки. Удивительно, как много людей, толковых во всех прочих вопросах, умудряются попасться на эту удочку. Не зная истинной причины, можно подумать, что это отличная система для начала трейдинга. Возможно, вы даже начнете собирать деньги на трейдингу друзей и родственников, рассказывая им об этой прекрасной системе и ее результатах. Проблема только в том, что на самом деле ваша система приносит не 58%, а 41%. Падение составляет не 39%, а 56%. а коэффициент MAR равен не 1,48, а 0,74. В итоге все закончится разочарованием в реальных результатах. К сожалению, вы были слишком увлечены легкими поправками системы, что привело к подгонке кривой. Далее мы обсудим возможности предотвращения проблем, описанных в этой главе. Я покажу вам способы минимизации эффекта трейдера, Определение случайных эффектов, корректной оптимизации и предотвращение сверхоптимизации исторических данных. Так, чтобы, используя ту или иную систему, вы могли получить реальные сведения, а не иллюзорные прогнозы.